Глава четвертая. Аэнель. Аэстель – богатейшее королевство бездны и крупнейшее. Оно является номером один во всем. Аэнель раньше являлся столицей единого королевства бездны, а сейчас Аэстеля, всякие живущие острова, стремится попасть сюда и обогатиться, или же увидеть золотой дворец. Его величество оселет второй мудрый, расхабленно сидел на громадном троне, спинка которого уходила к украшенному бриллиантами звездному потолку могучим деревом, расписанным рисунками из драгоценных камней разных видов. Все в приемном зале, да и в самом дворце, говорило о невиданном богатстве и роскоши. Король думал о чем-то своем, обыденном и незамысловатом. Где-то на севере на деревню вновь напали эльфы, На востоке орки очередной раз пытались прорваться через Великий Бастион. На западе жалуются на магов, на юге прилив разрушил Пирс. Ничего нового и необычного. Первых разобьет ударный отряд, а вторых и думать-то не надо. Третьих казнить магов, естественно, для вида. Пирс построить новый и укрепить камнем от будущих приливных волн. Рутина может убить даже самого сильного воина. А кто может ее обуздать, тот становится мудрецом в глазах окружающих, когда для своих остается все тем же дрейфующим бревном на горной реке. Внезапно огромные двери с позолотой гербом двенадцати мечей из изумрудов распахнулись. В окружении стражников в тяжелых латах, торопливо, но по-прежнему гордо, поправляя красное одеяние из дорогого шелка, привезенного из-за моря, шел первый советник королевского двора граф Эммануэль из важного рода деканов. На его лице всегда маска услужливого советника короля. А что в голове на самом деле? Рос он в любви и достатке родителей, имеет хорошее образование, которому позавидуют и монархи. Выше его эго только боги, и то вряд ли. — Ваше Величество, прискорбные известия принесены нашим дипломатам, — затараторил граф. — Говори буркнул Селиот. «В королевстве Дархи объявился королевский убийца». Лицо короля в момент изменилось с угрюмого на встревоженное, опечаленное. «Кайдер погиб», — продолжил советник. «В пламени магическом сгинул и... ваша сестра». «Анна», — перебил его король. «Она погибла?» Он встал с трона и подошел к огромным во всю стену окнам. Грусть окутала его с головы до пят. В уголках глаз намокло. Ваше благородие, да проглянут боги жизни мою душу, да. Она погибла страшной смертью, на руках погиб и сын. Убийца не знает пощады и сожаления. Он мстит и, боюсь, доведет свое дело до печального нами конца. Ковид и Минхаэль он уже посещал. Настал наш черед. Ваше Величество, нам необходимо что-то предпринять. Эммануэль говорил четко и расчетливо, но нотка паники слышалась. Речь подрагивала. — Тише, мой друг, — пытался успокоить своего собеседника Селиот. «У нас же есть Бэшанагахару». «Мэссен», — осторожно перебил Мануэль. «Сноска. Мэссен. Господин. Наш Триус...» «Сноска. Триус. Служитель высочайшего ранга. Наш Триус отправился в Субрхейм по вашему высшему указанию. Вы ему еще две унции золота в дорогу авансом дали. Сноска. Унция. Мера веса. Примерно пятьсот грамм». «Точно». С откровенной досадой вспомнил король, обернулся к советнику. «А наши хирдеры?» «Сноска. Хирдер. Дружинник. Не велите казнить, но наши лучшие гвардейцы не справятся с пиромантом высшего ранга. У меня есть, конечно, несколько рун воды и льда, однако, боюсь, этого окажется недостаточно. Мессен, среди магов есть хардаги. Сноска. Хардаг. Наемник. «Не сметь призывать на службу королевскому двору магов. Не позволю!» Прикрикнув, Селиот понял, что выхода другого нет, как вдруг вспомнил «Сапхейл! Великий охотник на нечисть! Мой Мессен!» — с некой опаской высказался советник. Мессен Сапхейл погиб смертью жуткой от перелома спины, но, по его словам, он видел убийцу и успел его серьезно ранить серебряным мечом с особыми чарами на погибель, Описать к нашему общему сожалению, он не смог. Грилс Кровавый полководец, генерал Аистельской армии. Он никогда не снимал керасу, возможно, он и спал в ней. Отличается своей прямолинейностью и черным юмором. Грилл служит королю, в отличие от Эмануэля, который прислуживает. На закате он присоединился к обсуждениям короля и первого советника. «Отправишь Грилл свой лучший полк в Литоград, пусть бунт успокоит, а ты, Эммануэль, отправишь туда своего человека». «Что ж землякам и людям пропадать зря?» — сказал Селиот, откинувшись в обитом кожей кресле. «Будет исполнено, Ваше Величество, я отправлю сороковой леп полк во главе с капитаном Даниэлем. Мои лучшие хирдеры!» — энергично ответил генерал, доставая из нагрудного кармана мундира сверток с табаком. «Мой месон со всем уважением! Не подло ли это? Мы ударяем спину нашим союзникам в такой тяжелый момент!» — вмешался в разговор Мануэль. «Мы должны были так поступить и с другими», — грозно высказался Гриллс, просыпая табак по столу. «Тише, генерал Гриллс, спокойно», — решил разнять начинающийся спор король. «Первый советник, мы не ударяем спину, мы помогаем. Отоскав солдат, нам удастся успокоить народ. Стадо без пастуха погибнет от волков или разбрядется по лесу. В Дархее, по известным причинам, пастухов нет. Ты думаешь, что революционеры и варвары не воспользуются этим?» «Мы спасем их? А мой человек, ну, например, Вик, станет их пастухом, все верно?» Сказал граф, загладив волосы назад. «Да, мои станут волкодавами!» — засмеялся Грелс. «Да, сынки мои!» — Поддержал Селиот. Король встал из-за круглого стола, края которого обрамлены золотом. С грустью взглянул на своих подчиненных. «К слову, осталась последняя, пожалуй, самая важная проблема сегодняшнего дня», — тихо проговорил Мануэль и склонился над столом. «Тот маг-убийца. Я уверен, что тархеевские хирдеры даже взглянуть не успели на него», — подхватил генерал. «Я же уверен, Месон, хоть и оскорбить вас желания не имею, но и наши гвардейцы ему в неудел. удел Изнежены вы, граф. Мои бойцы лучше любого на острове бездны». «Абэша», — сказал Мануэль и ехидно улыбнулся. «Так тот рода самурайских кровей, да и магию муамальскую знает. А я же говорю про обычных людей» растерянно ответил Грилс. «Мессен, как вы не понимаете, нам нужны не обычные солдаты, а настоящие борцы с нечистыми». «Цыть, щенок! Не дорос ты еще на меня рявкать! Я и сам против мага пойду, если то понадобится». «Это крайнее, что мы предпримем». Селиот, отстоящий до этого в стороне, решил вмешаться в очередной спор своих подчиненных, как вдруг тяжелая дверь в кабинете открылась, и в проеме показалась Элиза. Старшая дочь короля, хоть и старшая она лишь формально. У это две дочки-двойняшки — Элиза и Элина. Имена придумала жена, за что он всегда в шутку ее ругал. Мол, и так девочки схожи. Так тут и в именах различается одна буква. А та смеялась. Как же ее сейчас не хватает? «О чем спорите среди ночи?» — спросила Элиза, зевая. Эммануэль отвернулся и ответил. «О житейском, Ваше Величество». «Да-да, так, проблемы будущие». Подержал хоть и неохотно ложь Гриллс. Принцесса сразу поняла, что они угут, что-то скрывают. Такие взрослые ведут себя словно дети. Она взглянула на отца, приподняв одну бровь, взглядом прожигая душу. Соврать ей королю не по силам. а тот самый королевский убийца! его, как служанки это бурно обсуждали, пока мое платье стирали. Если утаить, что и хочешь от меня, так тебе стоит обрезать им языки». Она хихикнула, а Асильот опустил глаза на мраморный пол. Скользнул по нему из стороны в сторону. Он управляет могущественным королевством, но дочку уважает и слушается, даже подчиняется в каком-то плане. Так она похожа на Мию. Элиза продолжила. «Давайте вам помогу, старички, или я не наследница престола?» Вновь хихикнув, она заняла место отца. Обсуждение затянулось до самого утра. Каждый пытался найти способ остановить мстящего мага-убийцу, но нужного средства так и не найдено. У всех лишь оставались предположения, догадки, несущественные и безумные. Эммануэль выступал за то, чтобы он вступил в бой против мага с помощью немногочисленных рун, созданных за несколько молодых лет. Однако идти на бой с могущественным магом, имея при себе чуть больше десятка слабых рун воды, льда и исцеления, абсолютно бессмысленно. Молодого графа и сам Селиот не хочет бросать в бой из-за высокого положения Мануэля и его семьи и из-за того, что он будущий муж Элизы. Сама же Элиза предлагала нанять или орков, или эльфов. Но и тут не все так просто. Первый вариант отпадает сам по себе, а второй — здесь уже все посложнее. Нужно найти тех, кто согласится и не пристрелит гонца, а даже если и возьмутся за это дело, то стрясут несколько сот унций золота — На голову. Да и вряд ли лесники справятся с магом. Гриус, отбросив наконец иллюзии о совершенстве его хирдеров, предложил дождаться Бешанагахару. Однако Селия отпресек эту мысль. Письмо до Суберхейма будет добираться по меньшей мере 10-12 ночей. И еще самому Триусу галопом скакать обратно придется ночей 5. Можно, конечно, по морю, но и это не так быстро, как того требовалось. Оставалась надежда, что Бэша уже выполнил данную ему миссию и вернется на днях, не остановившись в какой-нибудь дальней деревушке, которую разоряет болотный тролль. Солнце поднималось над горизонтом, и Элизе пришла единственная, как оказалось, правильная идея закрыть город для приезжих, тем самым хотя бы, насколько бы то ни было, задержать убийцу королей. На том и порешили. Селиот уже направлялся в свои покои, как стражник с на перевес вбежал в длинный коридор. «Ваше высочество! Ваше высочество!» лязгая латами, бежал и кричал он. Король не успел ничего ответить, даже губы разомкнуть, как гвардеец свалился перед ним на колени и вновь затараторил. «Ваше святейшество! Поймали!» «Как? Кого поймали?» недоуменно спросил Селиот, сонно глядя на сугу. «Мага! Мага мы поймали! Прямо ворот внешнего бастиона! Командира увидел и без сознания свалился!» «Постой, стой!» Король ничего не понял, то ли из-за запинавшейся речи, то ли из-за усталости. «Какого мага и когда?» «Вот, на рассвете, ваше величество Мессен, подражателя!»